О самовластие души, коей не помеха все установления человеческие. Не от Бога эти установления, но от власти, от гордыни. Перед собой самим должен быть чист человек и честен, в том его истинная вера. К Богу подобает обращаться неприлюдно, не в богатом храме, а наедине. Метрополит Геронтий и слуги его неверные, сребролюбивые, только между Богом и человеком стоят, не нужны они вовсе. Им монастыри не нужны, богатые, и храмы соборные не от Богосия, а от Антихриста. Ещё, говорили в Городце, что перед Богом все равны. Нет народов богоизбранных или отверженных. И наверны и народы, коих слуги Геронтий выключат погаными, и не поганы его все, только под Богом ходят, и лишь не познали Божьей благодати ещё. Но когда познают, в ровень с христианскими народами встанут. И не силы их костины веры склонят надобно, но милосердием Архимандрит Зосима больше молчал, занавесив глаза густыми бровищами, но если нравилось, что ему в речах вольнодумцев бросал коротко-гулко, то так. Алексей и Дианиси переглядывались довольные, видно, архимандрита не побаивались и его одобрением дрожили. Салтык не все понимал в речах церковных людей, но чувствовал, что мысли их мятежны, И причастность к ним удорожил его, будто на гребень к крепостной стены зашёл под вражеские стрелы, и вызов бросает смерти, красует перед людьми и подавляя внутренний трепет. "Дяк, всё дрова сильч курицын", говорил понятнее. "Самовластие и разума, вот к чему он стремился. В необходимости чего старался убедить собеседников. Самовластие разума не приходит само собой. У тёмного человека нет свободы, следует он чужим установлениям, как бессловесная скотина. В книжной мудрости сил, в грамоте. Книжная грамота есть самовластие и ничего больше, ибо только она даёт вольное разумение сущчего, а вольное разумение есть свобода, разумом всё свершается. Разум Получалось из речей дика Фёдора, что не так шмал и ничтожен человек, что не в смирении и не в отказе от земных радостей его предназначения, но в вольном разумении, в самовластие у моей души. По-иному жить надо б на по-иному, — думал Салтык, и чувствовал, что расползается его привычная колея, что стоит он, как пахарь перед целеной, И должен сам прокладывать первую борозду. Как на путстве звучали веские слова Ивана Волка, Жизнелюбца и лукавого мудреца, Бог создал человека животно, плотно, словесно, разумно. Возрадуемся, братья, жизни светлой. Рушились заповеди. Открывались запретные радости, кипела кровь, Салтык не находил слов, чтобы выплеснуть эти новые, переполнявшие его чувства, И молча сидел за столом, прислонившись к круглому, теплому плечу Ивана Волка. Приходил домой за полночь, молча раздевался под укоризными взглядами Авдотьи, Подолгу лежал без сна, с открытыми глазами. перед иконами тускло теплилась лампадка лики светлых были строгими недовольными в глазах всё это, наверное, горех апу отрус новость нетерпением ждал, когда придёт холоп от Фёдора Курицына позовёт на братчину но однажды в сумерках приехал на двор султакан и посланный холоп а сам государь в дяк хмурый и забоченный сунул со такого свиток с печатью на красном шторе проезжею грамоту сказал коротко все морозы вопали и ты тоже отъезжай нынче же ночью в городец касимов